Все утихло к вечеру 12 сентября, когда последовавший за приливом штиль сменился отливом. «Может, хоть сегодня удастся поспать спокойно», — сказал Адам Тавернье, когда настал момент разойтись по комнатам. В душе Гион с ним не согласился. Даже самый сильный ураган никогда не нарушал его сна. К тому же за последние два дня он не настолько устал, чтобы гореть желанием отправиться в постель. И в самом деле он закутался в одеяло, задул свечу, но не мог уснуть. Он старательно закрывал глаза, прочел, как учила мать одну или две молитвы. Ничего не помогало. Причина заключалась не только в том, что последние часы он провел в заперти. Было что-то еще. Чутье подсказывало ему, что спать нельзя. Он словно безотчетно ждал чего-то. И это началось. В доме уже давно все стихло, как вдруг едва слышный звук заставил мальчика вздрогнуть. Кто-то осторожно закрыл за собой дверь Затем в коридоре скрипнула половица, отчего Гийом резко сел на кровати и напряг слух, словно белка, ощутившая приближение охотника. Его комната, самая маленькая, располагалась ближе всех к лестнице, поэтому, когда одна из ступеньки едва слышно заскрипела, он догадался, что кто-то спускает. Тотчас он соскочил с кровати, Натянул одежду, сунул мокасины в карман и тихо, как кошка, вышел из комнаты, направляясь к лестнице. Свежий, открыли двери на улицу. Он видел быстро промелькнувший силуэт, которым узнал своего брата. Не теряя времени на размышления о том, что Ришар мог делать на улице в этот час, ведь все считали, что он едва начал выздоравливать, Гийон решил идти за ним. Он сорвал из накидкой накидку и вышел следом. Но тотчас вернулся. В тот самый миг, когда он собирался ступить под навес, Ришар, поискав что-то в кладовке, вновь прошел мимо дома. Мальчугану пришлось подождать, пока брат выйдет на спускавшуюся к двум пистам дорогу, и лишь после этого он бросился за ним, недоумевая, куда тот мог отправиться. Ночь была сырой и темной. Мальчик обладал достаточно острым зрением, чтобы ориентироваться в темноте, к которой глаза его очень быстро привыкли, поэтому, добравшись до двух деревьев, он без труда отыскал глазами приземистую фигуру брата, который теперь уже бегом направлялся к форту. Однако цель его была не там. Наоборот, чуть не дойдя форта, он пошел прочь, оставаясь под прикрытием небольшой рощи. Вовсе не желая быть замеченным часовым, Гийом выбрал тот же путь. Между тем любопытство его продолжало расти. Вдруг он потерял фигуру из виду. Но, учитывая выбранные направления, Ришар мог пойти лишь по одной дороге. Теряясь чаще, она, футов через триста, должна была привести к утесу. Мягкий звук падения и последовавшее за ним приглушенное ругательство подтвердили догадку Гийома, а бледный свет рассеял сомнения. Это был фонарь, за которым старший брат ходил в кладовку, и теперь он на миг приоткрыл железную заслонку, чтобы осветить дорогу. У Гийома освещения не было, так что преследование становилось труднее. Надо было во что бы то ни стало идти так, чтобы ни один камень не покатился из-под ног и не спугнул дичь. Так один за другим, цепляясь за ветки, чтобы не сорваться, они добрались до берега, узкую полоску которого так тщательно укрывали низкие ветви, что ее совсем не было видно. Ион остановился выше И забрался на первый сук ясеня, откуда он, слегка раздвинув ветви, мог видеть большую часть фулонской бухты и наблюдать за движением Ришара.